Лизенька, я ли милую мою из могилы вырою, вырою обмою, аметистов с пафосом, и опять зарою, роббер, эх, раз, еще раз, Лизенька, браво, браво, поэт аплодирует. Хервим подает шампанское, исчезает в нишу, задергивает курильщика, взрыв хохота за сценой, слышен глухой вопль мертвого тела, хохот Мымры, хохот Ивановой. Зоя, за сцены. Господа, что вы? Поэт. Лизонька, Лизонька, нет, у меня нет слов, чтобы выразить вам мой, что я хотел сказать, восторг. Вот книжка моих стихов, прочтите, вы поймете, что у меня вселенская душа. Аметистов, браво, браво. Лизонька принимает книжку стихов. Мерси. Засовывает книжку за чулок. Роббер, Лизонька, поцелуйте меня. Поэт, нет меня. Роббер, виноват, молодой человек, виноват. «Поэт, Лизонька, неужели мои стихи не стоят поцелуя?» «Аметистов, пардон, пардон, кто же в этом сомневается?» «Роббер, Лизонька, долой поэта!» «Молодой человек, что вы прилипли!» «Поэт, простите, я имею такое же право, как и вы!» Явно пьян. «Аметистов, виноват, миль пардон. Лизонькин поцелуй такого сорта, что спор неизбежен. Если бы я вам рассказал, какие люди добивались ее поцелуя!» Лизонька, пьяна. «И добились!» «Аметистов, пардон, пардон!» За сценой начинается фокстрот под рояль. Слышно, как шаркают ногами, танцуют. «Пардон, пардон, я Лизоньку поцеловал однажды, и после этого рыдал два месяца. Ой, пардон, Робер, Лизонька, я жду. Поэт, а я? Да разве это чёрствая душа в пенсне?» Роберт, молодой человек, полегче. Аметистов вскакивает на стол, зажигает над Лизонькой лампу, придает Лизоньке позу. «Рынок невольниц!» В Алжире или Тунисе. По желанию почтенной публики. Поцелуй Лизоньки продается с аукциона. Основная цена — пять рублей. Роббер — шесть. Аметистов, я принимаю вашу цену. Шесть раз. Лизонька, еще раз. Аметистов, шесть, два. Стучит молотком. Поэт, семь рублей. Аметистов, у пианино семь рублей. Благодарю вас. Семь раз. Лизонька, еще много-много раз. Роббер, восемь. Поэт, девять. Аметистов, благодарю вас. Девять. Распахивается занавес, из ниши выходит Курильчик. Курильщик смеется странным смехом. Десять. Аметистов, благодарю вас. В нише десять. Курильщик одиннадцать. Аметистов, вы восхищаете меня. Одиннадцать раз. Одиннадцать два. Роббер, держу! Зоя, внезапно, поцелую Лизоньке за одиннадцать рублей. Я стыжусь за вас, господа. Тогда я даю пятнадцать. Аметистов. Гран-Мерси. Фирма бьет. Фирма не уступит. Пятнадцать раз. Пятнадцать два. зой исчезает. Все время звучит фокстрот за сценой. Робер. Держу. курильщик Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Еще раз. Лизанька Еще много-много раз. Аметистов.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 прячет его в чулок. Курильщик поднимается на стол, тянется губами. «Я не могу». Мой златокудрый Аполлон скрывается в нише. «Дарю». «Поэт, я понимаю этого человека. Лизонька, он подарил ваш поцелуй мне». «Роббер, объедочками питаетесь, молодой человек». Уходит. «Аметистов».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 Лизенька проносится в фокстроте с поэтом. Поэт. Лизенька, в этом фокстроте звучит что-то инфернальное. В нем нарастающее мучение. Без конца. Лизенька, Ламца от отца Улетают. Улетает. Мымра проносится в фокстроте с Роббером. Вы, вероятно, страшно страстный. Ах, мужчины в пенсне меня волнуют. Роббер. Благодарю вас. Уносится. Мертвое тело выплывает с хриплым пением. Из-за острова на стрежень, на простор речной волны. Басы полегче. Выплывают расписные. тенора тише. Стеньки разина челны. Херувим входит из ниши. Мертвое тело. Позвольте вас спросить, мадам. Херувим. Я не мадам, а есть. Мертвое тело. Что за черт? Кому не ткнешься, все, ни мадам да ни мадам. Осулили девочек. Херувим исчезает. И за борт ее бросает в набежавшую волну. Подходит к манекену. Ага, наконец-то, дама. Мадам, один тур. Улыбайтесь. Улыбайтесь, улыбайтесь. Улыбайтесь. Только смотрите, чтобы вам потом плакать не пришлось. Вы, может быть, думаете, что я пьян? Жестоко ошибаетесь. За сценой ликует Фокстрот. Обнимает манекен за талию и танцует с ним. Сколько вам лет, милочка? Неужели? Никогда бы не дал. Никогда в жизни не держал в руках такой Италии. Танцует, рыдая, кричит тоскливо. Долой присяжного поверенного Робера, захватившего всех дам! Уйди, подлец! Бросает манекен на диван. Глаза б мои на тебя не смотрели. Аметистов внезапно. Пардон, пардон. Чего же вы расстроились, почтенный Иван Васильевич? Что вы, что вы? Чего вам не хватает в жизни? Мертвое тело погоди погоди вот придут наши я вас всех перевешаю поет уныло пароход идет прямо к пристани будем рыб мы кормить коммунисты аметистов неудобно неудобно иван васильевич позвольте я вам на шатырного спирта накапаю. мертвое тело так так новое оскорбление «Те пьют шампанское, а мне до шатерного спирту». «Аметистов, пардон, пардон, Иван Васильевич, вы переутомились». «Робер, боже мой, Иван Васильевич, нарезался, как зонтик. Ну как тебе не стыдно? Ну ты подумай, где ты? В Новой Баварии, что ли? Ты посмотри, какие женщины!» «Мертвое тело». «Да, спасибо», указывает на манекен. «Робер, Иван Васильевич, постыдись, Мымра появляется». — Иван Васильевич, миленький, что с вами? — Аметистов, Иван Васильевич, пожалуйте в столовую. Вам необходимо подкрепиться. — Мымра, негодный. Я буду вашим спутником, хоть вы этого не заслужили. — Мертвое тело. — Пойди ты от меня к черту. — Ты предатель. — Мымра, противный. Вы не узнаете меня? Я сидел рядом с вами за ужином. — Мертвое тело. — Ну и что, что сидела? — И она сидела, — указывает на Аметистова. «А какой толк?» «Роббер, опозорил ты меня навеки, Иван Васильевич!» «Наталья Николаевна, примите мое глубочайшее извинение. Вы хотите, я на колени стану?» «Мымра, ах, что вы, что вы!» «Роббер на коленях. Не сердитесь на него. У него, в сущности, золотое сердце. Он из Ростова-на-Дону, домовладелец, симпатичнейшая личность. Но, понимаете, вот мертвое тело. Унижайся, унижайся, как насекомое!» Аметистов Мымри. Наталья Николаевна, берите его под ручку. Иван Васильевич, пожалуйте, пожалуйте. Мертвое тело. Спасибо тебе. Один ты. Порядочный человек. Я тебя знаю, подлец. Ты из Воронежа. Уходят. Зоя. Вырастает из-под земли. Справились. Робер. Зоя Денисовна, примите мои глубочайшие извинения. От имени Ивана Васильевича тоже. Зоя. Ну, какие пустяки. Бывает. «Бывает. Робер. У него острое малокровие, он из ростова на -Дону. Шампанское бросилось в голову. На коленях. Молю у вас, Зоя. А что вы, что вы? Ну, какие пустяки? Бывает. Только я не знаю, как я с ним распрощаюсь. Он плохо отдает себе отчет в происходящем. Робер. Помилуйте, Зоя Денисовна. Я сию же секунду улажу этот вопрос. Сколько я вам должен? Зоя. «Двести десять рублей». Роберт, слушаюсь. Иван Васильевич тоже? Зоя. Да. Роберт, слушаю. Достает деньги. Двести десять и... Двести десять, это... Четыреста. Зоя, двадцать. Роберт, точно так. Какие у вас математические способности, Зоя Денисовна? Мерси, мерси. от имени Ивана Васильевича тоже. Ваш вечер поразителен. За сцены гремит фокстрот. «Зоя Денисовна, окажите мне честь. Один тур». Зоя. «Ах, я стара». Роберт. «Ах, что вы! Это звучит кощунственно!» Устремляется в танцы с зои Херувим в позе китайского башка остается в нише. В его агатовых глазах забота. Манюшка пробегает с подносом. «Ты что ж, дурачок, такой скучный сидишь?» Херувим. «Я, Манюшка...» Мало, — Мало-мало, думаю. — Куда Газали не пропал? — Манюшка. — Ну куда пропал? Ключ в кармане был, отпердо выскочил. — Херувим. — Нет, Манюшка. — Мы, мал-мало, скоро бези будем. — Манюшка. — Куда там бези? Убегает. — Аметистов, входя. — Херувим. — Сейчас должна прийти Алла Вадимовна, понял? — Задержи ее в передней и вызови меня или Зою Денисовну. — Понял? Херувим. Понял. Аметистов исчезает. Херувим уходит за занавеску. За сценой буйно и весело под рояль поют, светит месяц. Гусь. Гусь, ты пьян. Да чего ты пьян? Коммерческий директор тугоплавких металлов не может изъяснить язык. Ты один только знаешь, почему ты пьян, но никому не скажешь, ибо мы, гуси, гордые. Вокруг тебя фрины и аспазии вертятся, как легкие сельфиды, и все увеселяют тебя, директора, но ты не весел. Душа твоя мрачна. Почему? Ответь мне, манекену. Тебе одному, манекен французской школы, я доверяю свою тайну. Я, Зоя, внезапно влюблён, гусь, а. «Зойка, вот так мастерская. Ай да пошивочная. Ну ничего, ничего. Ты гениальная женщина. Хочешь, я выдам тебе удостоверение? Предъявительница всего есть действительно гениальная предъявительница. Ах, Зоя».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 Такие вечера мы устраиваем в складчину. Новый мой друг и гость. Я с вас ничего не возьму. Гусь. Ах ты не хочешь брать? Ну а я хочу давать. Гусь широк, как Волга, когда пылает его душа. Зоя, бери. Триста рублей. Зоя, мерси. Гусь. И зови их всех. Зывай, зывай сюда всех!» — Зоя кричит. «Лизонька, мадам Иванова!» Гусь играет на губах кавалерийский сигнал. «Я буду всех награждать!» Аметистов вырос из-под земли. «Всякий труд достоин награды. Пардон, пардон, Гусь!» «Администратор, ты устроил на Садовой улице в Москве Париж!» которым отдохнула моя измученная душа прими аметистов данкизер манит пальцами кого то из -за занавески Лизенька и иванова появляются гусь вы прямо весталки дает деньги Лизенька, рады стараться ваше превосходительство гусь целует иванову на иванова у вас есть что то азиатское — Гусь, Лизоньке. — На, Лизонька, мерси. Херувим ходит. — Гусь. — А, китаец. — Получай, Херувим. — Кому бы мне еще дать? — Покажите мне еще кого-нибудь, чтобы я мог его озолотить. Манюшка появилась. — Зоя, не надо, Борис Семенович. Ваша щедрость не по советским временам. Гусь. Не бойся, Зоя. Трудно гуся выставить из денег. манюшки Светит месяц, говоришь. Ну, свети, свети. Дает деньги. Манюшка. Мерси. Поэт. Выскакивает с криком. Лизонька, где же вы? Гусь. На. Поэт. Что вы, уважаемый Борис Семенович? Гусь. Не возражать. — Поэт. Тогда разрешите, уважаемый Борис Семенович, поднести вам книжку моих стихов. — Гусь. — Не разрешаю. — Обратись к секретарю. Аметистов отдернул занавеску, выводит Обальянинова. — Месье Обальянинов. — Гусь Обальянинов. — На. — Обальянинов. — Мерси. Когда изменятся времена, я вам пришлю моих секундантов. — Гусь. «Дам, дам. Им, дам. За сцены взрыв мужского хохота. Манекену. На, аметистов. Маэстро. Марш в честь Бориса Семеновича». А Бальянинов играет на пианино марш. Под него все торжественно выходят. «Аллилуйя». Появился внезапно из передней. Изумлен. «Зоя. Что это значит, любезнейший?» Как вы пробрались без звонка? Аллилуйя. Извиняюсь, у меня ключи от всех квартир. Ай да, Зоя Денисовна. Ай да показательная. Ну, теперь все понятно. Открыли вы, Зоя Денисовна. Зоя. Аллилуйя, вы наглец. Дают ему деньги. Молчать. Шепотом. Все уладим, Аллилуйя. Не волнуйтесь. Аллилуйя. Это другой разговор. Исчезает. Аметистов появляется. Маэстро, прошу в залу к роялю. Гости просят ван степ. Абальянинов. Хорошо. Зоя. Павлик, Павлик, потерпите. Потерпите. Абальянинов, Я терплю. Напоминают мне они. Зоя, Аметистов и Обальянинов уходят. Тихий звонок. Херувим прибегает в переднюю. Потом таинственно обратно. Зоя пробегает в переднюю. В это время Херувим задергивает занавеску и закрывает двери. «Зоя, ну скорее проходите на эстраду. Я вас вот сейчас, Алочка выпущу сюрпризом для них». Алла в вуале. «Сюда?» «Зоя, сюда». Проходит за сценой говор гул «Аметистов, пардон, пардон, прошу, господа». За Метистовым выходят поэт, Лизанька Мымра, Иванова, Фокстротчик, Зоя, Робер под ручку с мертвым телом. Пожалуйте, отдергивает занавеску. Выходит курильщик. Все усаживаются. Робер, вы прямо фея, Зоя Денисовна. Гениально. Мертвое тело. Как не гениально. Нашатырным спиртом. В Ростове за такие вещи морду бьют. Робер, это ужас. Зоя Денисовна, простите. Зоя Гусю, Сюда, Борис Семенович, пожалуйста. Усаживается. Аметистов у занавеса. Сиреневый туалет. Демонстрирован на вечере у президента Французской Республики. Цена — шесть тысяч франков. Ателье. Херувим отдергивает занавес, на эстраде сирень. «Маэстро, прошу!» А Бальянинов начинает страстный вальс. Алла на эстраде выступает под музыку. «Гусь, что такое?» «Это она. Очень хорошо, поэт, очень хорошо». Все браво. Очень хорошо. Алла, ах, гусь. Ах, как вам нравится этот... Ах, очень хорошо. Замечательно, Алла Вадимовна. Все аплодируют. Алла, это вы, гусь? Нет, это мой сосед. Алла, как вы попали сюда, гусь? Как вам это понравится, а?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 «Супругу и пару малюток, очаровательных ангелков. Она поступает в модельщицы. Да ты знаешь ли, несчастная? Да, именно несчастная. Куда ты поступила?» «Алла, конечно, знаю. В ателье. Гусь». «Ну да. Оно пишется ателье. А выговаривается «Веселый дом». Все. Что такое? Что такое? Что такое? Гусь». «Видали вы, дорогие товарищи, такое ателье, где костюмы показывают под музыку?» «Мертвое тело». «Правильно! Бей их!» «Аметистов». «Пардон, пардон». «Поэт». «Что-то такое произошло, Зоя». «Ага, теперь понятно. У меня никого нет, Зоя Денисовна, с тех пор, как умер мой муж». «Ах вы дрянь! Ах вы ломака. Ведь я же вас спрашивала». «Предупреждала!» «Спасибо, Алочка, за скандал!» «Поэт, в чем дело?» «Робер, понятно, в чем!» «Поэт, уважаемый Борис Семенович!» «Гусь, вон!» «Спасибо вам, Зоя Денисовна! Спасибо, спасибо!» «Вы мне в качестве модельщицы выставили мою невесту! Мерси!» «Алла, я не невеста вам!» Гусь. Я с нею живу между нами. Мертвое тело. Ура! Аметистов, пардон. Пардон, Иван Васильевич. Робер. Интереснейшая история. Гусь. Зоя. Убери их всех. Убери эту рвань. Фокстройчик, позвольте. Мымра. Ах, обморок. Робер. Ну уж вы, будьте добры, полегче, Борис Семенович. Поэт. Это задевает достоинство. Лизонька. Сюрприз. Гусь. Все вон! А Бальянинов оборвал вальс. «Что такое?» «Зоя, господа, господа, мне крайне неприятно. Маленькое недоразумение, оно сейчас разъяснится. Господа, я очень прошу всех в зал!» «Александр Тарасович, уладьте!» «Аметистов, пардон, пардон, прошу, господа, пожалуйте, маэстро, в зал!» «Господа, такие происшествия нередки в высшем свете!» «Прошу!» «Зоя, Павлик, фокстрот немедленно в зале!» «Мадам Иванова, Иванова, фокстротчику!» «Идемте!» обхватывает его. Зоя, Сашка, уладь, уладь, уладь, исчезает, закрывает за собой дверь. Курильщик уходит с Херувимом. На сцене остаются Алла и Гусь. Через некоторое время появляется Аметистов, и во все время объяснение выглядывает из-за занавески. За сценой начинается фокстрот. Слышно, как танцует. Гусь. Ателье. Ты. Ты.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 Ты это сделала сознательно? Алла, совершенно сознательно. Гусь. Такс, видали вы, граждане, сознательную женщину? Сознательные поступки, нечего сказать. Зачем тебе деньги? Алла, я уеду за границу. Гусь. Не дам. Алла, вот и хотела здесь взять. Гусь. а, -а, -а. — За границу. Как же? За границу уже все дожидаются. Отчего это Алла Вадимовна не едет? Президент в Париже волнуется. — Алла. — Да, волнуется. Только не президент, а мой жених. — Аметистов, скажи, пожалуйста. — Гусь. — Кто, кто, кто? Ж жених? Ну, знаешь, если у тебя есть жених... «Тогда ты знаешь, кто ты. Ты дрянь!» «Алла, нет, я не дрянь. Не смейте оскорблять меня. Я поступила нехорошо тем, что скрыла это. Но ведь я никак не полагала, что вы влюбитесь в меня. Я хотела взять у вас деньги на заграницу и уехать. Гусь, бери, бери, но только оставайся. Алла, ни за что».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 Мне так надоело лгать. Гусь. Ну, хорошо. Сию секунду слезай с этого помоста. Ты поедешь со мной или нет? Алла. Нет, не поеду. Гусь. Нет? Считаю до трех. Раз. Два. Ты. Отвечай. Считаю до десяти. Алла.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 Аметистов, «Пардон, пардон!» «Гусь!» «Я вам говорю, виноват!» «Зоя!» «Как фурия!» «Спасибо, спасибо! Великосветская дрянь!» «Алла! Не смейте оскорблять меня, Зоя Денисовна!» «Мне в голову не пришло, что Борис Семенович может посещать мастерскую!» «Туалет я вам верну!» «Зоя! Я вам его дарю! За глупость! Идиотка!» «Алла! Что?» Что, гусь, стой! Куда? За границу? Алла, и сдохну, но сбегу. Гусь, но ну, так вот, не будь я гусь ремонтный, если вы не получите шиш вместо за границы, увидите вы визу. Алла без визы удеру. Мертвое тело в дверях. Мертвое тело. Позвольте. Самое интересное без меня. Робер Иван Васильевич увлекает его назад. За сцену Фокстрот. Гусь. Без визы не удастся. За сцену и Шум. Фокстрот оборвался. Абальянинов в дверях. Я попрошу не оскорблять женщину. Гусь, пианист. Уйди. Абальянинов, простите, я не пианист. «Зоя Павлик, сейчас же играйте, что вы делаете?» А Бальянинов исчезает. «Гусь, будете вы вещи на Смоленском рынке продавать? Вы попадете в больницу, и посмотрю я, как вы в вашем сиреневом туалете...» «Ах, ах!» Фокстрот то обрывается, то вспыхивает вновь. «Аметистов Алла Вадимовна, прошу, Манюшка, выпусти!» Манюшка в дверях. Гусь. Алла, люблю. Алла, вернись. Я тебе визу достану. Визу. Ложится на ковер ничком. Зоя. Успокаивай, успокаивай. Исчезает. Аметистов. Коврик грязный. Все устроится. Одна она, что ли, на свете. Плюньте она даже красиво. так ординар, гусь скройся оставь меня одного я буду тосковать аметистов отлично потаскуйте я возле вас здесь ликерчик поставлю и папироски потаскуйте исчезает закрыв двери глухо эксстрот гусь гусь тоскует Ах, да чего, гусь? Тоскует. От чего ты, гусь, тоскуешь? От того, что ты потерпел непоправимую драму. Ах, я бедный Борис. Всего ты, Борис, достиг, чего можно и даже больше этого. И вот ядовитая любовь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 «Алла, вернись!» «Херувим, крадучись. Гусь, уйди. Я тоскую. Херувим, тасыкуйся. Затем тасыкуйся. Ты осенью важный. Чего тасыкуйся? Мало-мало. Гусь, не могу видеть ни одного человеческого лица». Только ты один, симпатичный. Херувим, китайский человек, печаль меня терзает. И от этого я нахожусь на ковре. Херувим, печаль, я тоже печаль, гусь. Ах, китаец, чего тебе печалиться? У тебя еще все впереди, Алла. Херувим. Мадама обманула. Все мадамы. Все пока нехорошие, мал мало Ну что, другую мадаму забирайся. Много мадамы на Москве. Гусь. Нет. Не могу я себе достать другую мадаму. — Тебе деньги нет? — Гусь. — Ах ты, симпатичный китаец! Разве может быть такой случай на свете, чтобы гусь не имел денег? Но вот одного не может голова придумать. Как эти деньги превратить в любовь? — Ах, китаец мой! На, смотри! Херувим, сикольки много сервонцев. Гусь. Утром получил пять тысяч, а вечером такой удар, от которого я свалился. Я лежу на большой дороге, И пусть каждый в побежденного гуся плюет, как гусь плюет, на червонцы. фу, чу И рувим. Плюется деньги с мясной. У тебя деньги есть, мадама нет. У меня мадама есть, денег нет. Дай погладить червонцы. Гусь, гладь, ирувим, а, -а, -а. черевончики, черевончики миленькие, гусь, как мне забыться, алла! Ирувим ударяет гуся под лопатку ножом. Гусь умирает. Ирувим. Сервонцы. Тёплый Санхай. Усаживает гуся в нише, в качалку и даёт в руки трубку. Аметистов выглянул. Где он? Херувим. Цс. Я ему дал и курить. Никто не ходи. Он и теперь спокойнее. Аметистов. Молодец, ходя. Исчезает. Херувим. Манюшка. Манюшка. Манюшка. Чего тебе? Тс! Манюшка, сейчас саныхай бизи, бизи в Манюшка, что ты очумел? За сценой им поет. — Покинем, покинем край, где мы так страдали. Аплодисменты. — Ирувим. Сейчас мокалая беда будет. Цервонцы имеем. — Манюшка, ты что такое сделал, черт? Херувим. Гуся резала. Манюшка. А? Дьявол. Господи Иисусе! Царица Небесная! Херувим. Беги. Тебя резать будем. Манюшка. Господи! Исчезает с Херувимом в переднюю. Аметистов. Борис Семенович. Пардон, пардон. Лежите. Ну, лежите, лежите. Только... Как же это он вас одного оставил? Вы с непривычки можете перекурить. Ну вот и ручка холодная. А... Что? А? Сукин кот. Бандит. Этого в программе не было. Как же теперь быть? Все, засыпались. Разом, крышка, гроб. Херувим, херувим. Ну, конечно. Ограбил и ходу дал. а А я-то идиот. Что теперь делать, дорогие товарищи? Деньги на текущем, завтра его хватится. Вот тебе и ница, вот тебе и заграница. Аминь. Чего же это я сижу, а? ходу. Верный мой товарищ. Чемодан. Опять с тобой вдвоем. Ну куда? Объясните мне теперь, куда податься? Судьба ты моя судьба, звезда ты моя горемычная. Прикупил к пятерке бле Ходу. Ну, Зоечка, прощай. Прощай. Зойкина квартира. Зоя. Александр Тарасович. Александр Тарасович. А... «Борис Семенович, один? Вы не сердитесь на меня? Я совершенно не понимаю Аллы Вадимовны!» Глухо вскрикивает. «Что это такое? Что это такое?» Видит брошенный фраг. «Да неужели это он? Негодяй! Судьба моя! Манюшка! Манюшка! Манюшка!» Мечется. «И они! Это невозможно!» Открывает дверь зовет «Павел Федорович! Павел Федорович, на минутку! Господа, простите!» Абальянинов, «Что такое, Зоечка?» Зоя. «Павлик, стряслась беда. Эти негодяи, китаец с Аметистовым, убили гуся. Ужас! И Манюшка с ними участвовала. И пока мы там сидели, бежали!» Абальянинов, «Как вы странно шутите, Зоя!» Зоя. «Опомнитесь, Павлик, качалки труп, он в крови, мы пропали!» Обальянинов. Позвольте, но ведь это ужасно. Нас же никто не может обвинить в убийстве. Если эти мерзавцы... Причем же мы здесь? Я не постигаю. Зоя. Не только не могут, но, наверное, обвинят. Павлуша нельзя терять ни одной минуты. Документ есть. Деньги в спальне. Бросается в спальню. За сценой глухая музыка. Изредка аплодисменты. Абальянинов бросается вслед за Зоей. Пауза. Из передней появляются Пеструхин, Ванечка, Толстяк и Газолин. Все, кроме Газолина, в смокингах и в пальто. Пеструхин. Экс-брекекекс. -эк Газолин. Керувимка всегда ножом ходит. Керувимку надо брать первого. Толстяк. Тише, не расстраивайся. Пеструхин. Это что ж, накурился? Ванечка. Да, квартирка. Пеструхин. Тише. Прячется в передней, за занавеской. Зоя вбегает со взломанной шкатулкой. «Нет денег. Сашкина работа. Воры-убийца». «Обальянинов, Зоя, я ничего не постигаю». «Зоя, некогда постигать». «Обальянинов, а эти гости...» «Зоя, Павлушка, черт с ними, бежим!» Бросается к передней. «Пеструхин, виноват». «Попрошу не спешить, гражданочка». «Зоя, ах». «Пеструхин, мадам Пельц».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 Я и Абальянинов никакого отношения к убийству не имеем. Это китаец. Я даже не знаю, как его зовут. И негодяй Метистов, которого я приютила. Они убили и бежали. Пеструхин. Кого убили? Зоя. Гуся. Все бросаются к трупу. Газалин. Херувимка бежал. Пеструхин. ге Ванечка. Сразу надо было брать Херувимку. Газолин. «Ванечка! Херовинка выпустил! Ванечка!» Толстяк. «Тише, тише, тише, тише! Не расстраивайся!» «Суета!» «Пеструхин. Кто за дверями?» «Зоя. Гости. У меня именины. Пеструхин. Ага. «Так, Зоя. Это никакого отношения к убийству не имеет!» «Пеструхин. Ванечка. Ванечка открывает двери. «Ваши документы, граждане!» За сценой сразу обрывается фокстрот. Толстяк. По телефону. 6.16.00. добавочный 11. Товарищ Каланчеев. Я говорю. Ну я, я. Следователя и доктора. Садовая 105, квартира 104. Из внутренних дверей высыпают гости. Все. Роберт. Э, виноват, тут недоразумение. Я совершенно случайно попал. Поэт. Боже мой, боже мой. Лизонька. Мымри. Наташка засыпались. Иванова. Вот так номер. Пеструхин. Пожалуйте, пожалуйте документики, граждане. Суета. Фокстройчик попытался улизнуть. Толстяк. Виноват, виноват. Куда ж так спешить? Фокстройчик, я только танцевал, видите ли. Робер. Простите, в чем дело? Семейные именины, это законом не преследуется. Я сам юрист. Толстяк. В квартирке убийство. Гражданин юрист. Все. Что? Что такое? Господа, позвольте. Мымра. Гуся убили. Падает в обморок. Робер. Помилуйте. Это чудовищно. Поэт. Господи Иисусе. Крестится. Цвета. Иванова. Что ж делать? Лизенька, Сидеть будем без конца. Ламца дрится отцаца. Мертвое тело выплывает. Слава тебе, Господи. Наконец-то. Скука дьявольская. Раздевайтесь, братцы. Раздевайтесь, братцы. Мы сейчас такой террорам устроим. Робер, заткнись, идиот. В квартире убийства. Суета. Пеструхин. Ванечка. Осмотрите, нет ли еще кого. Ванечка в дверях. Никого нету. Сухо, товарищ Пеструхин. Газолин. — Выпустили херовимку. Выпустили херовимку. — Зоя. — ах вы, ловкачи в смокингах. Кого же вы берете? — Мертвое тело. — Кого берете, товарищ, а? Раздевайтесь. — Зоя. — А убийцы бежали. — Толстяк. — Что вы, мадам? Куда это они сбегут? — По СССР бегать не полагается. Каждый должен находиться... — На своем месте. — Ванечка. — Абсолютно. — Звонок. — Пеструхин. — Тише. — Ванечка впустить. — Граждане, никаких разговоров о происшествии. — За это строго ответите. — Попрошу соблюдать прежнее настроение. Звонок повторяется. — Мертвое тело. — Совершенно правильно. Никаких разговоров. — Шампанского. — Человек. Ванечка впускает аллилуйя — Аллилуйя. — Здрасте, граждане. — Зоя Денисовна. Вечерок еще не кончился? Соседи обижаются. — Толстяк, вы кто такой, гражданин? — Аллилуйя. — Довольно странно. — Это я вас, председатель домкома, могу спросить, кто вы такой? — Толстяк. — Гуся, знал? — Аллилуйя. — Да что это вы в самом деле? — Я Зоя Денисовне. Пропустите, пожалуйста. Пеструхин, отвечай гражданин на вопрос. Аллилуйя. А вы кто же это сами-то будете? А? Гуся? Как же, как же, знаю. Они в нашем доме проживают, товарищи. Я, товарищи дорогие, давно начал замечать. Подозрительная квартирка. Все как будто тихо-мирно, а вот мне нравится. Сосет у меня сердце и сосет. Я... И сейчас, товарищи дорогие, для наблюдения прибыл. Подозрительная квартирка! Зоя внезапно, для наблюдения, ах ты мерзавец! Слушайте вы, я ему деньги платила. У него и сейчас в кармане моя десятичервонная бумажка. И я знаю номер. Аллилуйя засунул в рот червонец. Толстяк, ты что же это, дефективный, что ли, Червонцы грызешь? Аллилуйя, я, товарищи, человек малосознательный, от станка испугался. Толстяк испугался. — У тебя под носом гуся режут, а ты червонцами закусываешь, председатель свинячий. Аллилуйя, Господи Иисусе, падая на колени. — Товарищи, принимай во внимание темноту и невежество, как наследие царского режима, а равно также считать приговор условным. Что такое говорю, и сам не понимаю. — Толстяк, поднимайся. — Аллилуйя, товарищ. — Роберт, нельзя ли... По телефону позвонить. Толстяк. Телефон отпадает. пеструхин Ванечка, забирайте. Граждане, пожалуйте. На лестнице граждане никаких разговоров. За это ответите. Роббер. Какие уж тут разговоры. Разве что о погоде. Мертвое тело. Ехать так ехать, сказал попугай. Валится к пианино. И играет бравурный марш. Пеструхин, забрать его. Зоя, Павлушка, будьте мужчиной. Я вас не брошу в тюрьме. Прощай, прощай, моя квартира. Занавес, конец. Уважаемый слушатель!